А вот была история Писатели не всегда получали должную оценку Однажды Салтыков Щедрин написал сочинение за свою дочь Каково же было удивление Михаила Евграфовича, когда он увидел... т о в тетради за сочинение стоит двойка и рукой учителя приписано «Не знаете русского языка!»